Глава седьмая. Каких только диковин нет в арсенале Бюрме Крис. За время недолгой работы я, само собой, не весь перечень изучила, поэтому была готова практически ко всему. Но то, что досталось из саквояжа Хордон, меня поразило и даже немного смутило. «Активацию сделаем в спальне. Иди сюда, Марьяна». Сняв с меня слепок и выпустив в окно десять поисковых артефактов, позвал дракон. В руке он держал двух глиняных пупсов размером с его палец, и я не могла догадаться, какую функцию они выполняют. В спальню, конечно, пошла, а там... Дракон сунул мне в руку пупса. «Распакуй и активируй». Велел, будто я знала, как это делать. «Но как? Где тут вообще упаковка?» Не поняла я, повертев игрушку, разглядывая ее со всех сторон. «Ну вот же!» Хорден открутил своему голову и сунул палец внутрь туловища. «Чего только не придумают эти маги!» Я повторила трюк лорда и поняла, что пупс не глиняный, а из какого-то неизвестного материала, внутри похожего на губку, которая высасывает из тебя энергию и кровь. По чуть-чуть, но все равно неприятно». А когда Хордон прикрутил своему пупсу голову обратно и скомандовал мне повторить, фигурки начали увеличиваться. Быстро расти и приобретать форму человека, а, вернее, двух конкретных людей, меня и дракона. В чем, мать, родила? Мои щеки вспыхнули. Мне захотелось срочно укрыть свою копию одеялом, но я с места не сдвинулась. Старалась вести себя как профессионал. «Ясно же, что эти штуки очень важны для дела. Возможно, они станут нашим прикрытием. Вдруг я своим одеялом какие-то процессы нарушу». «Это големы?» — невозмутимо спросила, стараясь не коситься на голую копию дракона. Хотя боковое зрение никто не отменял, я очень хорошо видела все рельефы идеального тела. «Нового поколения. Секретные разработки». — кивнул Хордон, и тут големы закончили считывание наших образов. «Так, теперь оденем их и научим, что делать. Неси сразу какое-нибудь платье для путешествий». Я достала из саквояжа Хордона сумку со своими вещами и пожертвовала для фальшивой меня не только платье, но и белье и обувь. Дракон тоже себя нарядил по полной программе, а затем началось самое интересное — Настоящее магическое программирование. «Подайте ужин в номер», — сказал поддельный дракон точь в точках настоящей. «Ух ты! А я тоже смогу так свою копию научить?» «К сожалению, нет. Эти големы пока в стадии доработки именно потому, что в полной мере ими пользоваться могут только менталисты определенного уровня, не ниже моего». «Досадно. У Хордона уровень ого-го!» Пока лже-дракон учился, моя копия, дожидаясь своей очереди, стояла и хлопала глазами, не выражавшими ни единой эмоции. Но лорд работал быстро и вскоре закончил и со второй куклой. Вот тут у меня волосы дыбом и встали. Големы разделись, аккуратно повесили одежду, легли в кровать и принялись на ней качаться, периодически постанывая. «Ох, что это они делают?» Спросила я, с трудом сдерживая истерический смех. «Дают нам возможность исчезнуть, не опасаясь преследования. Оденься поудобнее, будем быстро выходить под отводом глаз через окно». «И надолго хватит их заряда?» Я все никак не могла оторвать взгляда от нелепой сцены. «На весь сегодняшний день и завтрашний выход к карете. Я ее сейчас закажу, все оплачу, и никто не поймет, что это не мы с тобой покинули отель» мы затихли, Хордон ушёл вниз оплачивать номер, а я надела назначенный самым удобным костюм — кожаные обтягивающие брюки и удлинённый пиджак. Собрала волосы в тугой пучок и надела высокие сапоги, приделала на поиск кобуру для Бастета и посмотрела в зеркало. «Атаманша, как есть». Тут и Хордон вернулся. «Так, ну всё. Вернулись три шпиона». След твоей бабушки тянется от дворца к порталу в серой зоне, но резко меняет направление и разворачивается в сторону Гладкого моря. Она где-то на подлете к парящему острову». «Ну и зря», — мявкнул Баст. «Глупый Виверн дал ей плохой совет. Надо было через Мшистые горы перебираться. А его понесло в места былой славы. А, -а что там на острове? Турниры там проводят всякие разные». — проворчал кот пескляво. — Владыка Виверн своих там выставляет. Видимо, и этот участвовал. — Там большой портал. Можно выиграть переход в любой мир в качестве приза, — пояснил дракон. — А как будем добираться? — задала я главный вопрос, на всякий случай погладив свои жемчужины. Они отозвались приятным теплом. Работают. — Работают. «Если что, можно попробовать построить маленький портал с пятого этажа вниз. Я ведь уже один раз себя и Хордана перемещала». «Пока никакой магии использовать нельзя. Могут засечь всплеск. Вниз спустимся по канату, а там проберемся в торговый квартал и купим лошадей». «А какая скорость у Виверны? И когда именно бабуля сбежала?» Осторожно спросила я, намекая, что надо придумать способ передвижения поживее». Хордон сразу понял, о чем я, и, мотнув головой, пристроил артефактный канат к подоконнику. «Ну, раз нельзя ему оборачиваться драконом, значит, нельзя». Я полезла в окно первое.